В ответ послышалось всего несколько разрозненных слов, прерываемых шумом помех. — Странно. Дрожит. Не слышу. Джон прикоснулся к плечу Фердинанда. — Вероятно, связи мешает излучение кристалла. — Помнишь? — о них сообщал в своих отчетах пилот субмарины того спасательного судна. Фердинанд кивнул. — При мысли о том, что сделает с ним Спенглер, если с военной подлодкой что-нибудь случится, по его коже пробежал холодок. Титановый манипулятор потянулся к верхушке колонны, намереваясь отколоть от нее кусочек кристалла. Все происходило, как в замедленной съемке. — Первое в истории человечества подводное обрезание, — пробормотал Джон. Фердинанд пропустил шутку другом ему ушей. Он почти не дышал. клешня манипулятора сомкнулась на концах кристаллического шпиля, и из динамиков, неожиданно отчеркивая, послышался голос Брентли. — По-моему... У меня видеоизображение замерло, словно кто-то при воспроизведении записи нажал на кнопку паузы. Ученые недуменно переглянулись. Фердинанд постучал по экрану. На долю секунды ему показалось, что подлодка на нем исчезла и тут же вновь появилась. Также внезапно видеоизображение на экране ожило, и голос Брентли договорил незаконченную фразу. «Получилось!» Субмарина дала задний ход и стала пятиться от колонны, в ее титановой клишне был зажат обломок кристалл У него получилось! — ликуя произнес Фердинанд. — Да и черт с ними с глюками! — со счастливым видом добавил Джон. Помещение огласили радостные вопли других ученых, наблюдавших за происходящим, но не разом умолкли после того, как станция начала содрогаться. Захлопали двери, с полок посыпалось оборудование. «Землетрясение!» — крикнул Джон. Из других лабораторий тоже послышались испуганные вопли. По стеклу монитора сбежала паутина трещин. Изображение Персея пропало. Джон метнулся к иллюминатору «Если разойдутся швы...» — Фердинанд осознал степень угрозы. Давление на глубине 600 метров составляло полтонны на квадратный дюйм. Стоит появиться хоть одной трещине на корпусе, это будет значительно мгновенный конец. Взвыли сирены тревоги, повсюду замигали красные лампы, предупреждающие об опасности. — Всем перейти на третий уровень! — прокричал Фердинанд. — Приготовиться к эвакуации! Один из гидробиологов подбежал к ним, почти повис как руках Джона. — Межсекционные люки заблокированы. Я не могу открыть их вручную! Фердинанд выругался. В случае аварии система безопасности действительно предусматривала автоматическое блокирование переходов с одного уровня на другой, но механизм ручного открывания должен был работать. Пол под ними качался, основное освещение отключилось, и от аварийных огней все вокруг окрасилось в кровавый красный свет. — О, Боже! — воскликнул Джон. Он все так же стоял, прильнув лицом к иллюминатору. — Что там такое? — спросил Фердинанд, подойдя к соседнему иллюминату. Его сознание не сразу усумело переварить то, что открылось его взгляду. Чаще лавовых столбов по соседству со станцией колыхало, словно от порывов сильного ветра, а в отдалении поднималось огненное зарево. В океанском дне появлялись трещины, в которых колкотала кипящая магма. Но... Не этим пугающим зрелищем было вызвано восклицание Джона. Дно возле кристаллической колонны разверзлось, и глубокая трещина с зигзагами приближалась к Нептуну. Только не это! Временной эвакуации уже не оставалось. Остальные ученые тоже встали у иллюминаторов. В лаборатории повисло тяжелое молчание. Кто-то стал шептом молиться. Дело всей его жизни погибало, и Фердинанд не мог ничего сделать. Теперь его судьба находилась в руках Господа Бога. Закрыв глаза, он уперся лбом в холодное стекло иллюминатора. Своими необдуманными действиями он погубил столько людей. Отдавшись, терзавшему его чувство неизбывной вины, Кортес тем не менее ощутил, что грохот стал тише, да и колебания уменьшились. Фердинанд поднял голову. Я оглянулся на него с неуверенной улыбкой, смотрел Джон. — Оно закончилось! Кортес посмотрел в иллюминатор. Трещина остановилась буквально в метре от опора Нептуна. Станцию встряхнул еще один удар, и затем все прекратилось. — Мы были на волоске от гибели, — проговорил Джон. Фердинанд молча кивнул.